Это телекинез. Ну и словечко. А что это значит, полковник? Этим словечком я собрался шарашить ребят в кабачке, если когда-нибудь попаду туда снова и хотел употребить его, кстати. Передвижение предметов усилием мысли, объяснил полковник. Да ведь он ничего не передвигал, возразил я. Все новые устройства в Бэтсе и в самолётах взялись прямо изнутри. Никто ничего не вставлял. при телекинезе, и это возможно. Я задумчиво покачал головой. А мне всё иначе мыслится. "Валяй", вздохнул полковник. "Послушаем и твою теорию. Не понимаю, с какой статьи ты должен быть исключением". "По-моему, у Ванючки, если можно так выразиться, лёгкая рука на машины", сказал я. "Знаете, как у некоторых людей бывает лёгкая рука на растения, а вот у него Полковник одарил меня долгим жёстким взглядом из-под нахмуренных бровей, потом медленно склонил голову. Я понимаю, что ты имеешь в виду, но вы узлы и детали никто не вставлял и не переставлял. Они наросли. Что-то в этом роде. Может быть, он умеет оживлять машины и всё улучшает их, отращивая детали, чтобы машины стали счастливее и повысили свой КПД. В твоём изложении это звучит глупо. проворчал полковник. Но вообще-то здесь намного больше смысла, чем во всех прочих рассуждениях. Человек работает с машинами. Я говорю о настоящих машинах. Хм, всего лишь лет 100, а силы 200. Если поработать с ними 10.000 или миллион лет, это покажется не таким уж глупым. Мы долго молчали. Уже наступили сумерки, а мы оба всё думали и, наверное, об одном и том же. Думали о черной безне, лежащей за пределами земли, и о том, как вонючка пересекал эту безну, пытаясь представить себе, из какого мира он прибыл, почему расстался со своим миром и что случилось с ним в черной безне, что вынудило искать убежища на земле. И оба, наверное, думали о том, какая ирония судьбы занесла его на планету, где он похож на зверека, от которого все норовят держаться подальше. Чего я никак не пойму. нарушил молчание полковник Так это зачем ему такие хлопоты? Почему он это делает ради нас? Он это делает не ради нас, а ради самолётов, ответил я. Он их жалеет. Дверь распахнулась, и громко топая вошёл генерал. Он торжествовал. В комнате сгустилась тьма, и вряд ли он меня увидел. Разрешение получено, радостно объявил он. Корабль прибудет завтра. Пентагон не возражает, генерал сказал полковник. Мы через чур торопим события. Пора заложить какие-то основы для понимания самой сути. Мы ухватили то, что лежало на поверхности. Мы использовали этого зверка на всю катушку. Мы получили колоссальную информацию, но не ту, что нам нужна, рявкнул генерал. До сих пор мы занимались опытом, а вот информации по А-кораблю у нас нет. Вот что необходимо нам в первую очередь. Точно так же нам необходимо понять это существо, понять, каким образом оно всё делает. Если бы с ним можно было побеседовать? Побеседовать? Генерал совсем взбесился. Да, побеседовать, не испугался полковник. Скунс всё время мурлыкает. Может быть, это способ общения? Нашедшие его солдаты только свиснули, и он пошёл за ними. Это было общение. Будь у нас хоть капля терпения. У нас нет времени на такую роскошь, как терпение, полковник Генерал, нельзя же так, просто выжить его до суха. Он сделал для нас очень много. Отплатим же ему хоть чем-нибудь, ведь он-то проявляет необычайное терпение, ждет, пока мы установим с ним контакт, и надеется, что когда-нибудь мы признаем в нем разумное существо. Они орали друг на друга, и полковник должно быть позабыл о моем присутствии. Мне стало неудобно. Я протянул Ванючке руки, и он прыгнул прямо ко мне. На цыпочках я прокрался через весь кабинет. и незаметно вышел. В ту ночь я лежал в постели, а Ванючка свернулся клубком поверх одеяла у меня в ногах. В комнате сидели четыре охранника, тихие, как насторожённые мыши. Я поразмыслил над тем, что сказал генералу полковник, и сердце моё потянулось к Ванючке. Я вообразил, как было бы ужасно, если бы человека вдруг выкинули в мир скунсов, которым плевать на него. Им интересно разве только то, что он умеет рыть самые глубокие и гладкие норы, какие приходилось видеть скунсам, и делает это быстро. И вот человек должен вырыть столько нор, что скунсам некогда постараться понять этого человека, потолковать с ним или выручить его. Лежал я Жалел Ванючку и убивался, что ничем не могу ему помочь. Тогда он полез ко мне под одеяло, забрался под простыню. Я высвободила руку и крепко прижала его к себе, а он мне тихонько заморлыкал. Так мы с ним и заснули. На другой день появился а корабль, последний из трёх изготовленных, но всё ещё экспериментальный. На вид Это был просто чудище, и мы стояли на порядочном расстоянии от цепи охранников и смотрели, как он, лихо маневрируя, садит старцом в заполненный водой котлаван.